Он не может простить выговора за посольство в Синоп. Или просто занят своими виллами и карьерой. Дочь Аквилия еле находит время для семьи, она поглощена восточным суеверием. Она поклоняется Кибеле и Атису. Он, Мани Аквилий, победивший азиатов, не смог защитить свою дочь от азиатских богов. Слуга Эвамел почти оглох.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 и страшный, как восковая кукла. Оказавшийся в таблине юноша был схвачен, при нем не было оружия.